Глава 38 К этому времени уже стемнело, но яркие фонари освещали сад, словно маленькие сине-зеленые солнца. Их свет не слепил, а лился рассеянными волнами, приятными глазу. Где-то пили цикады, теплый ветер доносил ароматы жимолости и роз, а бирюзовый песок под ногами сверкал и переливался, будто алмазная пыль. Услышав впереди голоса, Дейя прибавила шагу. И в тот же момент из темноты между деревьев раздалось рычание. От неожиданности девушка замерла. Причувствуя опасность, осторожно повернула голову в сторону звука. В густой тени, созданной кронами жасминовых деревьев, мелькнули две красные точки. И снова прозвучало рычание. Низкое, глухое, вибрирующее, от которого сердце Деи упало в желудок и гулко забилась там. Кто-то крался к ней из темноты, кто-то большой и смертельно опасный, мягко ступая по изумрудной траве. Девушка оглянулась. Отступать некуда, ведь за спиной лишь открытая местность, где ее легко можно догнать. Оставалось только одно — обороняться. Но чем? а неведомое существо уже ступило на дорожку, в круг света, отбрасываемого фонарями. Дея, обмерив от страха, уставилась на него. Перед ней, низко нагнув лобастую голову, стоял то ли леопард, то ли ягуар. Только это животное было черного цвета, а его горло плотно обхватывало шейник шипами. Зверь поднял голову. Его глаза пламенели, как два раскаленных угля, клыкастая пасть приоткрылась, и девушка услышала, как из груди животного вырвался полурык полувой. Не в силах сдвинуться с места, Дея да смотрела, как зверь приближается. В голову лезли разные мысли о сыне, о Еване, о ребенке, которого она носит под сердцем о том, как мало у них было времени, чтобы узнать друг друга, и о том, что даже в смерти они останутся вместе. Ведь связанные душами они не смогут жить друг без друга. Умрет она, умрет Еван. И тот, кто пустил в сад этого зверя, вероятно, знает об этом. Но животное, судя по его поведению, нападать не собиралось. Зверь приблизился и негромко взрыкнул. Шумно принюхиваясь обошел девушку, а затем просто улёкся рядом, по-хозяйски навалившись на ее ноги. Д сглотнула застревший в горле комок. А вот ты где прозвучал за спиной недовольный голос, вздрогнув девушка оглянулась, к ней быстрым шагом приближался на Госпожа, с вами все хорошо спросил он подходя и окинул ее внимательным взглядом, потом щелкнул пальцами, обращаясь к животному сейт. Зверю ее ног заворчал и с видимой неохотой поднялся, подошел к наарху и боднул его в подставленную ладонь. Это, это ваше? Пролепетала Дейя, чувствуя, как облегчение затапливает ее. Это шорк, любезно пояснил демон. Обычно я выгуливаю их по вечерам, но в этот раз Сейт умудрился сбежать. Вероятно, кто-то из слуг плохо закрыл вольер. Или сделал это нарочно, прошептала девушка. Нарочно? Взгляд на Арха впился в нее. Что это значит? Вы видели Евана? Он рассказал о записке. А, вот вы о чем. Она их вздохнула и почесала животное между ушей. Да, я виделся с Дайре. Мы расстались буквально пару минут назад. Он сказал, что записку передала Ник Хали с изумрудными волосами. Да, но я не знаю, как ее зовут. Этого и не нужно, я знаю. Вы сможете подтвердить свои слова перед советом кланов? Да, но. Отлично. Да ей испугалась, что он может уйти. Подождите, кто она и зачем это сделала? Несколько минут Наарх задумчиво разглядывал Шорка, будто решая, стоит ли говорить, потом все-таки произнес: Это Динея, сестра Дирхара Анлиса. Она даже не удивилась, будто в глубине души уже знала ответ. «Но зачем? Почему именно сейчас? Завтра полнолуние, инициация. Нисходящий в бездну должен быть абсолютно бесстрастен. Никаких разладов самим собой, никаких сожалений, ненависти или злости. Только полный душевный покой». Вот, значит, как девушка опустила глаза. «Еван этого мне не сказал». Не хотел волновать, Денея нарочно подсунула записку, думала, что я закачу истерику. Любая женщина на вашем месте так бы и поступила, узнав, что муж не только был женат, но еще и виновен в смерти собственной жены и ребенка. Вы... Вы читали? ахнула Дэя, широко распахнув глаза. Да, Дэя не стал скрывать. А где он сейчас? Решает этот вопрос. Похоже, этой ночью клан Ранлис ждет неприятный сюрприз. Из темноты со стороны башен, принадлежавших Ранлисам, донесся истерический женский вопль и ляск железа. Дэй задрожала. Идемте, госпожа, Нарх попытался ее отвлечь. Вам не стоит здесь быть. Но, но, поверьте, так будет лучше. Она покорно последовала за ним к выходу из сада но все же одна мысль не давала покоя. «Господин Танарес, почему шорк не тронул меня?» Нарху улыбнулся. «Шорки не нападают на беременных, кормящих матерей и младенцев. Тот, кто открыл вольер, этого просто не знал. Или не знал, что я беременна», прошептала Дэй себе под нос. «Возможно. Кроме меня никто об этом не знает, а я поклялся Дэйре, что буду молчать». Да и я вспомнила предупреждение Катарины и как Еван двусмысленно представил ее Анайхом, мать моих будущих детей. Никто из посольской миссии не знает о моем положении, уточнила она. Подозреваете Дирха? Усмехнулся Наарх. Вряд ли. Безмолвный куп на то и безмолвный, что из него невозможно связаться с внешним миром ни физически, ни магически. И с сидящим в нем тоже. А его сестра? «Денея? Вполне возможно. Любому демону за попытку навредить вам грозила бы смерть, а самое большее, что может грозить Никхали из-за убийства другой женщины, это вечное заточение в доме. Но не думаю, что она способна на это». Это мог сделать ее сообщник или слуга. В любом случае, тот, кто выпустил шорка, просто не знал, что зверь не нападет на меня. Нарх внезапно остановился и посмотрел на нее. Зато он знал, что в этот час вы будете проходить по саду. Что вообще вы делаете здесь так поздно? Вот теперь она совсем растерялась. Но я искала вас. Меня на его лице отразилось изумление. Зачем? Слуга сказал, что Еван отправился к вам. А когда я спросила, где вас можно найти, он ответил, что в это время вы выгуливаете шорка в старом саду. Только я не успела туда дойти. «Слуга, говорите». Нарх задумчиво пожевал губами и зачем-то глянул на небо. А знак принадлежности на его предплечье вы видели? Да и пожала плечами. Я не разглядывала. Все понятно. Значит, раанлисы могли пробраться даже в покое до И что теперь делать? Он оглядел ее с ног до головы и вынужден был признать. Возвращаться в покое до нельзя. Неизвестно, сколько еще предателей там притаилось. Но и к себе я вас взять не могу. Это недопустимо по отношению к супруге будущего Хаорна. Думаю, Еван поймет, возразила девушка. Уж лучше я переночую у вас, чем буду трястись от страха, пока его нет. С минуту она их раздумывал, потом вздохнул и кивнул. Хорошо, переночуете с Катариной. Да я смутилась. А у нее своя комната? «Комната?» — в глазах Нарха мелькнуло веселье. «Я забочусь о своих женах, у каждой из них личные покои. Но ради вашей же безопасности ничего ей не говорите». Катарина и обрадовалась, и удивилась неожиданному визиту бывшей хозяйки. Захлопотала, бросая на Нарха смущенные взгляды. Ее разрумянившиеся щеки лучше всяких слов говорили, что она ничуть и не жалеет о сделанном выборе. Оставшиеся одни, девушки переглянулись, бросились друг к другу в объятия и вдруг, как по команде, расплакались. Ой, что это я, миледи?» — всхлипнула Катарина, утирая глаза батистовым платочком. Давайте лучше медовым чаем вас угощу». Ты теперь не служанка, Кати, да и улыбнулась сквозь слезы. Тебе не обязательно называть меня миледи». «А как же тогда?» «Просто Дэя, Мне будет приятно. Ведь ты столько лет была рядом со мной, помогала, ухаживала за Наэлем. Не бросила, даже когда мне нечем стало платить». Воспоминания о тяжелых временах кольнули в сердце маленькой льдинкой. «Да, было дело». Катарина шмыгнула носом. «А как Наэль? Я не видела его с тех пор, как мы прибыли в Альдарик. Наарх никуда не выпускает меня. Он... он...» Не договорив, она густо покраснела, да так, что даже руки, виднеющиеся в вырезе грудь, приобрели чарующий алый оттенок. Господин-то она тебя обижает? Насторожилась Дэя. Катарина всплеснула руками. Нет, что вы. Наоборот, пылинки с меня сдувает. Только вот она замялась. Уж очень любви обильный. Прямо проходу не дает. Дэя облегченно рассмеялась. С Наэлем все хорошо. «Сейчас он гостит в клане Архватан, помнишь Шишарха? Того демона, что вынес из дворца в Леронте. Он стал его наставником». «Ну и слава богине! Я рада за нашего мальчика. Он ведь мне как родной». «Знаю, знаю, Кати». Потом они долго пили медовый чай с лавандой и мелиссой, настоянный по особому рецепту, доставшемуся Катарине от бабки. Бывшая горничная непрерывно болтала, рассказывая о своей новой жизни, женах на арха, которые оказались не такими уж и ведьмами, чем очень ее удивили, и о том, что когда Наарх встретит свою Ширан, то она, Катарина, не вернется в мир людей, а останется здесь, откроет небольшую лавочку в вальдарике и будет торговать смесями для чаев и специями. Всегда об этом мечтала. «Почему именно для чаев? – поинтересовалась Дая, прихлебывая уже третью чашку. «Хочу продолжить семейное дело», — призналась Кати. «Мои родители держали чайный магазинчик. Они хорошо разбирались в травах и меня научили». «Почему же ты пошла в услужение?» Бывшая горничная мечтательно улыбнулась. «Сначала, чтобы скопить денег на торговый патент, а потом просто уже не могла бросить вас, ведь вы стали моей семьей. Невзирая на протесты, Катарина уступила бывшей хозяйке свою постель. Сама же устроилась в гостиной, на атаманке, и вскоре гостья услышала тихое ровное сопение, доносящееся оттуда. А к ней сон не шел, да я долго ворочалась, стараясь не думать, чем именно на этой кровати занимаются господин Танарес и ее бывшая горничная. Или он приглашает ее к себе. Мысли перекинулись на Евана, и сердце заныло. Он был где-то там, на улицах Альдарика, искал тех, кто посмел встать у него на пути, тех, кто осмелился угрожать его женщине. Сжавшись под одеялом, Дэя сложила руки в привычном молитвенном жесте, закрыла глаза и беззвучно прошептала: Прошу тебя, про материола, пусть он вернется ко мне живой и здоровый. Это все, что ей нужно сейчас, знать, что он к ней вернется. Да и показалось, будто перед закрытыми веками вспыхнул мягкий ласкающий свет, и откуда-то издалека донесся перезвон колокольчиков. А потом она провалилась в глубокий сон. Очнулась от яркого солнца, бьющего прямо в лицо. В полудреме даже не поняла, что лежит в чужой постели. Прикрыла глаза ладонью и собиралась уже повернуться на другой бок, как услышала голоса. И один из них принадлежал Евану. Я хочу забрать свою жену, женщина. Судя по тону, ее муж с трудом сдерживал раздражение. Посторонись, но милорд, она еще спит. А это верная Катарина, как всегда стала грудью на защиту своей госпожи. Да и я слабо улыбнулась. Ну какая она ей теперь госпожа? И тут же сон как рукой сняло. Еван, он здесь, он пришел за ней. Путаясь в одеяле и широченной ночной рубашке, выданной Катариной, соскочила с кровати. Не успела добежать до двери, как та сама распахнулась. На пороге в треугольнике света возникла мужская фигура. «Ен!» — он шагнул ей навстречу. «Да и я!» — сжал в объятиях, начал осыпать лицо сумасшедшими поцелуями. А потом, обхватив ее щеки ладонями, заглянул прямо в глаза — и вибрирующим, проникновенным тоном сказал «Ты не представляешь, что я пережил этой ночью, когда вернулся в наши покои и не нашел там тебя». Наарх рассказал мне про Шорка, но до того, как он все объяснил, я едва не утратил рассудок. «Больше никогда, слышишь, никогда так не делай». Эмоции Евана обрушились на нее, будто лавина, захлестнули неудержимой волной, А она добровольно тонула в них, желая достичь самого дна и познать, какое оно. У нее не было слов, она просто смотрела ему в глаза и мысленно благодарила про матерь за то, что он снова с ней.